Когда порох поджигают, химическая энергия, скрытая в нем, превращается в тепловую энергию пламени и механическую энергию сжатого газа. Чтобы направить все это в нужное направление и заставить работать, достаточно простых приспособлений — сосудов той или иной формы. Похоже, что уже в то время ремесленники пиротехники разработали четыре основных вида применения пороха, которые, по сути, не изменились со времен средневекового Китая до наших дней. Заключим порох в закрытый сосуд, оставив только запальное отверстие. И газы разовьют огромное давление, способное разорвать сосуд на куски. Чем прочнее емкость, тем больше энергии аккумулируется и тем сильнее будет взрыв. Треск хлопушки происходит от того, что под давлением расширяющихся внутри газов внезапно лопается бумажная оболочка. Бомба та же хлопушка. но с гораздо более прочными стенками. Теперь насыпаем порох в трубку, один конец который открыт. Продукты горения будут вылетать из нее огненным дождем. Мастера пиротехнического искусства использовали это свойство, чтобы устраивать эффектные фонтаны из пламени. Цилиндрические сосуды для первых пороховых устройств удобно было делать из коленчатого ствола бамбука. Такие огненные трубки – позже легли в основу некоторых видов древнего огнестрельного оружия. Когда газы из такой трубки устремлялись наружу, пиротехники чувствовали, что какая-то сила давит в противоположном направлении. Случайно или умышленно, но они заставили эту силу работать. Горящий порошок теперь гнал трубку вперед, превращая ее в третье основополагающее устройство — в ракету.